Глава одиннадцатая. Палантир. Солнце опускалось за длинный западный хребет, когда Гэндальф со спутниками и конунг с дружиной покинули Изенгард. Мэри сидел позади Гэндальфа, Арагорн взял пина. Двое вестовых стрелой помчались вперед и вскоре исчезли из виду в долине. Остальные тронулись мерной рысью. Он тычинно выстроились у ворот, воздев свои длинные руки, и замерши, как истуканы. Мэри и Пин точно по команде обернулись у поворота извилистой дороги. Небо еще сияло солнечным светом, но серый развалины Изенгарда сокрыла вечерняя тень. Древня пока было видно. Он стоял одиноко, словно древесный ствол, И хоббитам припомнилась их первая встреча на залитом солнцем горном уступе близ опушки Фангорна. Подъехали к столбу с белой дланью. Столб высился по-прежнему, но изваяние было сшиблено с верхушки его и расколото на куски. Посреди дороги валялся длинный, мертвенно-белый указующий перст с кроваво-черным ногтем. «До чего же основательный народ эти онты?» — заметил Гэндальф. Они проехали мимо, сумерки сгущались. «Долго ли нам нынче ехать, Гэндальф?» — спросил Мэри немного погодя. «Тебе-то, небось, все равно, что сзади тебя болтается жалкое о хвосте, а о хвосте еще прежде того устало, ему не терпится отдохнуть». «А -а -а, расслышал и даже обиделся», — сказал Гэндальф. Скажи лучше Саруману спасибо за вежливость. Он на вас крепко глаз положил. Если угодно, можешь даже гордиться. Сейчас он только про тебя спином и думает. Кто вы такие, откуда взялись, что вам известно? Вас или не вас захватили в плен? И как же вы спаслись, когда всех орков перебили? Над такими вот мелкими загадками бьется наш великий мудрец». Так что, любезный друг Мериадок, будь польщен его руганью. «Благодарствуйте», — сказал Мэри. «Но мне еще более льстит мотаться у тебя за спиной, хотя бы потому, что я могу повторить свой вопрос. Долго ли нам нынче ехать?» «Вот неугомонный хоббит», — расхохотался Гендель. «К каждому магу надо бы приставить хоббита другого». «Дабы они, маги, следили за своими словами. Прости, что оставил тебя без ответа. Даром, что и ответ проще простого. Сегодня мы не спеша проедем несколько часов и выберемся из долины. Завтра поскачем галопом. Мы хотели ехать от Изенгарда степным путем в Эдорос, да передумали. К Хельмовой крепе отправили гонцов оповестить о завтрашнем прибытии конунга и созвать ополчение. На Думхерк пойдем горными тропами». Отныне в открытую, ночью или днем все равно, велено будет ездить подвое-потрое. «То от тебя слова не допросишься, то получай дюжину», — сказал Мэри. «Я ведь только и спросил, долго ли до ночлега. О чем мне знать, что это за Хельмова крепь и разные доросы? Я, может, чужестранец?» «Так разузнай, коли хочешь что-нибудь понять. А меня больше не тереби, не мешай мне думать». Ладно, ладно, сядем у костра и я пристану к бродяжнику. Он не такой гневливый. Скажи только, ради чего нам таится? Разве мы не выиграли битву? От того и таится, что выиграли, победили мы, пока мест на свою голову. Изенгард напрямую связан с мордором, ума не приложу, как они обменивались вестями, а ведь обменивались. Сейчас око Бородуров перется в колдовскую логовину и зарыщет пристани. Чем меньше оно увидит, тем лучше. Дорога велась по долине, То дальше, то ближе слышалось Клокотание Изина. Ночная тень наползала с гор, Туманы развеялись, Подул холодный ветер, Бледная, полная луна Блистала на востоке. Горная цепь справа Стала чередой голых холмов, Широкая серая гладь Открывалась перед ними. Наконец повернули коней с дороги налево на мягкий и упругий травяной ковер и через лигу-другую наехали на лощину за округлым зеленым подножием Долбрана, последней горы мглистого хребта, густо поросшей вереском. Скаты лощины устилал прошлогодний папоротник. Сквозь настил из сырой похучей земли пробивались плотные, крученые молодые побеги. По краям тянулись сплошные заросли боярышника. Примерно за час до полуночи путники спешились и развели костер в ямени под корнями раскидистого куста, большого, как дерево, старого и корявого, однако все ветви его были в набухших почках. Выставили пару часовых, остальные поужинали, укутались в плащи одеяла и мигом уснули. Хоббиты приютились в уголке на груди папоротниковой листвы. У мэри слипались глаза, но Пину почему-то не спалось. Он вертелся сбоку на бок, шурша и хрустя под стилкой. В чем дело? спросил Мэри. На муравейник улегся. Да нет, сказал Пин, просто неудобно. Вспоминаю, сколько я уже не спал в постели. Мэри сладко зевнул. Сочти на пальцах, сонно сказал он. Чего мудрить-то? От она и не спал. — Да, как же, — хмыкнул Пин, — в настоящей постель, в спальне. — Тогда от раздола, — сказал Мэри. — А я сегодня и на иголках заснул бы. — Тебе-то хорошо, Мэри, — тихо сказал Пин, помолчав. — Ты с Гендельфом ехал. — Ну и что? — Ты у него что-нибудь узнал, вытянул из него или не удалось? — Вытянул. Куда больше обычного. Но ты же все слышал, ехали рядом, говорили мы громко. Ладно, уж поезжай ты с ним завтра, ежели думаешь больше выспросить. И если он согласится. Да, можно? Вот здорово. А он такой же скрытник? Ничуть не изменился. Очень даже изменился, сказал Мэри, приочнувшись от дрема и не понимая, почему другу не имется. Правда, это объяснить трудно. По-моему, он стал и добрее, и жестче, и веселее, и суровее. Словом, другой он стал. Ну, вроде и не совсем другой. Пока не разберешь. Ты вспомни, чем кончилось с Саруманом. Саруман-то раньше был главнее Гендельфа, в ихнем каком-то совете. Не знаю, что это за совет. Был он, Саруман, белый. А теперь белый. Гендельф. Саруман уверенно было вернуться. Он и вернулся. И жезл его тю-тю. Велели убираться, он и уполз на карачках. — Не знаю, не знаю. Только скрытности у него еще прибавилось против прежнего, — возразил Пин. — Взять хоть этот, ну, хрустальный шар. Вроде он доволен, что его заполучил. То ли он знает, то ли догадывается, что это за шар. И нам не полслова. А ведь шар-то я поймал. Без меня бы он в пруду потонул. — Ну-ка, маленький, оставь шарик. — И весь сказ. А правда, что это за шар? Тяжелый такой. Пин говорил совсем-совсем тихо, точно сам с собой. — Ага, — сказал Мэри, — вон ты чего ворочаешься. Слушай, дружище Пин, ты вспомни-ка присловие Гаральда, которое Сэм любил повторять. В дела мудрецов носа не суй, голову потеряешь. — Ну, знаешь, за эти месяцы мы в делах мудрецов по неволе по уши завязли, — сказал Пин. И головой только и делаем, что рискуем. Невелика была бы награда посмотреть на этот шар. «Спал бы ты, честное слово», — сказал Мэри. «Все в свое время узнаешь. Между прочим, по части любопытства, пока еще ни один крол брендизайка не обставил. И ты, значит, решил на ночь глядя постоять за честь рода? Ох, не вовремя спохватился». «Да ну тебя, я всего-то и сказал, что хочу на этот шар поглядеть» а на него поглядишь, как же Гендельф лежит на нем, будто собака на сене. Тут еще ты заладил, нельзя да нельзя, спи да спи, спасибо, на добром слове. Пожалуйста, сказал Мэри, ты меня прости, Пин, но уж как-нибудь потерпи до утра, отоспимся, позавтракаем, загоримся любопытством, а ось на пару распотрошим мага. А сейчас не могу больше, да ушей зеваю, покойной ночи. Пин в ответ промолчал, лежал он неподвижно, Однако сна у него не было ни в одном глазу, и он досадовал на мирно засопевшего Мэри. Чем тише становилось, тем назойливее вертелся у него перед глазами черный шар. Он точно снова оттягивал ему руки, и снова мерещилась ему багровая глупь, в которую Пин успел на миг заглянуть. Он опять принялся ворочаться и старался думать о чем-нибудь другом, но это у него никак не получалось. Наконец он сел и огляделся. Его пронизала дрожь, и он запахнулся в плащ. Ярко-белая луна холодно озаряла лощину. Кусты отбрасывали угольно-черные тени. Кругом все спали. Часовых было не видать. Может, отошли на гору, а может, укрылись где-нибудь в папоротниках. Движимый какой-то непонятной и неодолимой силой. Пин тихонько подкрался к спящему Гэндальфу и заглянул ему в лицо. Маг хоть вроде бы и спал, но с полуприкрытыми веками. Из-под его длинных ресниц поблескивали белки. Пин поспешно отступил, но Гэндальф не шелохнулся, и хоббит, точно его что подталкивало, обошел его со спины. Поверх одеяла маг был укрыт плащом и рядом у него под правой рукой лежал круглый сверток в темной тряпице. Казалось, рука гендельфа только что соскользнула со свертка на землю. Едва дыша, Пин подбирался все ближе и ближе. Наконец встал на колени, воровато протянул обе руки, ухватил сверток и медленно поднял его. Он был вовсе не такой уж тяжелый. «Пустяки». «Всего-то какая-нибудь стеклянная безделушка», — со странным облегчением подумал он, однако на место сверток не положил, а выпрямился, прижимая его к себе. Потом его осенило. Он отошел на цыпочках и вернулся с большим булыжником. Снова встав на колени, он разом сорвал трепицу с круглого предмета, закутал в нее булыжник и подсунул его поближе к руке Гендельфа. И, наконец, посмотрел на гладкий хрустальный шар черный и тусклый, лежавший возле его колен. Пин поднял его, торопливо обернул полой плаща и хотел было вернуться к своему ложу, но тут Гендельф зашевелился во сне, что-то пробормотал на чужом языке. Рука его вытянулась, ощупала круглый сверток, он вздохнул и опять затих. «Болван ты стой, неслышно увещевал себя Пин. «Вляпаешься, не выберешься, сейчас же положи обратно!» Но колени его тряслись. Он не смел подойти к магу и обменять свертки. «Не выйдет, я его разбужу», — мелькнуло у него в голове. «Надо сперва успокоиться. Так что уж ладно, посмотрю хоть, чтобы не зря. Только не здесь». Он прокрался к зеленому холмику неподалеку от своего травяного ложа. Луна вдруг выглянула из-за края лощины. Пин сел, сдвинул колени, пристроил на них шар и низко склонился к нему. Точь-точь голодный мальчишка, стащивший миску с едой. Наконец отвел плащ и посмотрел. Тишина сомкнулась и зазвенела у него в ушах. Сначала шар был темный, янтарно-черный, сверкающий в лунных лучах. Потом... Медленно засветился изнутри, впиваясь в его глаза, Неотвратимо притягивая их. Шар вспыхнул и закрутился. Нет, это в нем закрутился огненно-багровый вихрь, И вдруг погас. Хоббит ахнул, застонал и попробовал оторваться от шара, Но только скрючился, сжимая его обеими руками. Он приникал к нему все ближе и ближе, потом оцепенел. Губы его беззвучно шевелились. С придушенным криком он опрокинулся навзничь. Крик был ужасающий. Часовые спрыгнули в лощину, весь лагерь мгновенно пробудился. «Ах ты, воришка несчастный!» — сказал Гендальф, поспешно набросив плащ на хрустальный шар. «Ну, Пин, вот уж не было печали!» Он опустился на колени подле простертого, застывшего хоббита, чьи раскрытые глаза неподвижно глядели в небо. Чего же он успел натворить и чего нам теперь ждать? Лицо мага резко осунулось. Он взял пина за руку и прислушался к его дыханию. Потом возложил ладони ему на лоб. Дрожь пробежала по телу хоббита, и веки его сомкнулись. Он вскрикнул, сел и уставился на склоненные к нему в лунном свете бледные лица. «Не для тебя эта игрушка, Саруман!» пронзительно и монотонно прокричал он. «Я тотчас же за ней пришлю, понятно? Так и передай!» Он вскочил и бросился бежать, но Гендальф перехватил и удержал его бережно и крепко. «Перегрин, кролл!» — молвил он. «Вернись!» Хоббит успокоенно прижался к надежной и твердой руке. Гендальф, это ты! воскликнул он. Прости меня, Гендальф. Простить! нахмурился Мак. Сперва скажи, за что. Я Ук унес шар и заглянул в него, запинаясь, проговорил Пин. И я увидел очень страшное, а уйти было нельзя. Он явился и допрашивал меня, и стал на меня глядеть, и. И я больше ничего не помню. «Нет, так не пойдет», — строго сказал Гендельф. «Что ты увидел? О чем он допрашивал? Что ты ему сказал?» Пин закрыл глаза и мелко задрожал, но не произнес ни слова. Все молча смотрели на него, кроме Мэри. Тот отвернулся. Лицо Гендельфа было по-прежнему сурово. «Отвечай», — велел он. Пин начал снова глухим, непослушным голосом но речь его с каждым словом становилась все отчетливее. «Я увидел темное небо и высокую зубчатую башню», — сказал он, — «и крохотные звезды. Казалось, видится то, что было давным-давно, и далеко-далеко, но видится четко и ясно. Звезды меркли, мерцали, их точно гасили какие-то крылатые чудища. Казалось, огромные летучие мыши вьются над башней». Я их насчитал девять. Одна полетела прямо на меня, разрастаясь и разрастаясь. У нее было жуткое «нет». «Нет, нельзя об этом говорить». Я хотел отдернуться. Вдруг она оттуда вылетит, но она заслонила весь шар и исчезла, а появился он. Слов он не говорил. Только глядел, и мне было все понятно. «Ты возвратился? Почему так долго отмалчивался?» Я не ответил. Он спросил «Кто ты?». А я все молчал, терпел дикую боль и, когда стало совсем уж не в моготу, сказал «Хоббит». А он будто вдруг увидел меня, и его хохот мучил, как медленная пытка. Я противился из последних сил. Он сказал «Погоди немного, скоро снова свидимся». «Пока скажи Саруману, что эта игрушка не для него. Я тотчас же за нею пришлю. Понял? Так и передай». И снова злорадно захохотал, как клещами жилы вытягивал. «Страшнее всякой смерти. Нет, нет, об этом нельзя говорить. Больше я ничего не помню». «Посмотри мне в глаза», — сказал Гендельф. Я сказал в глаза. Пин встретил его взгляд, не сморгнув. Длилось нестерпимое молчание. Потом лицо мага потеплело, и по нему скользнула тень улыбки. Он погладил Пина по голове. «Ладно», — сказал он, — «будет. Ты уцелел. Глаза твои, вижу, не лгут. Но он недолго с тобой говорил. Олухом ты был и остался, но ты честный, Олух». Перегрин Кролл, будь на твоем месте кто поумнее, он бы, может, вел себя хуже. Но запомни вот что. Тебя и твоих друзей уберег, что называется, счастливый случай, но другой раз не убережет. Допросил он тебя толком, ты бы не вынес пытки. И рассказал ему все, что знаешь, к нашей общей погибели, но он поторопился. Одних сведений ему показалось мало. Он решил немедленно заполучить тебя и не спеша замучить в темнице Черной башни. Нет уж. Ты не дергайся. Суешь нос в дела мудрецов, так и хвост не поджимай. Ладно уж. Я тебя прощаю. Все не так худо обернулось, как могло бы. Он бережно отнес пина на папоротниковое ложе. Мэри сел возле друга. Лежи смирно. — И попробую снуть, Пин, — сказал Гэндальф. — А впредь больше доверяй мне. Зазудит опять скажи. Есть от этого средство. И уж во всяком случае не вздумай опять подкладывать мне камни под локоть. Побудьте вдвоем, это вам полезно. Маг вернулся к остальным. Они в угрюмом раздумье стояли над Ордханским камнем. Беда явилась за полночь и застала нас врасплох, — сказал он. Спаслись мы чудом. «А что хоббит? Что пин?» — спросил Арагорн. «Думаю, с ним все обойдется», — отвечал Гэндальф. «Пытали его недолго, а хоббиты на диво стойкий народ. Память о пережитом ужасе, и та у него быстро выветрится. Пожалуй, даже чересчур быстро». «Не возьмешь ли ты, Арагорн, на сохранение этот камушек? Хранить его, конечно, опасно, но...» «Кому как?» — сказал Арагорн. «У него есть законный владелец. Этот камушек — палантир Ордханка из сокровищницы Элендила. И установили его здесь гондорские князья. Роковые сроки близятся, и мой палантир может мне пригодиться». Гэндальф взглянул на Арагорна и затем к общему изумлению с глубоким поклоном протянул ему завернутый камень. «Прими его, государь», — сказал он, — «и да послужит он залогом грядущих дней, но позволь все же посоветовать тебе, до поры не гляди в него, остерегись». — Был ли я тороплив и тщеславен хоть раз за долгие годы испытаний? — спросил Арагорн. — Ни разу. Не оступись под конец пути, — отвечал Гендельф. По крайней мере, храни его в тайне. И вы все, свидетели ночного происшествия, пуще всего берегитесь ненароком выдать хоббиту перегрину, где хранится камень. Он его будет по-прежнему притягивать, ибо, увы, он держал его в руках еще в Изенгарде, это я не доглядел. Но я был занят Саруманом и не догадался, что это за камень. Потом я был близок к разгадке, но меня сморила усталость и одолел сон. Лишь сейчас все открылось. «Да, и вне всяких сомнений, — сказал Рагорн, теперь воочию видна связь между Изенгардом и Мордором. Объяснилось многое. «Диковинно могущество наших врагов и диковинно их немощь», — сказал Теоден. «Издавна, — говорят, — нередко зло пожрется злом». «Чаще всего так оно и бывает», — подтвердил Гентльф. «Но в этот раз нам неимоверно повезло. Проступок хоббита, кажется, спас меня от чудовищного промаха. Я думал было сам изучить этот камень, проверить его на себе». «Сделай я это, и пришлось бы состязаться в чародействе с величайшим колдуном, а я не готов к такому испытанию, оно может статься и вообще не для меня». «Но если б я и не подпал под его власть, узнан все равно был бы, а это пагубно для нас, пока не настанет время выступить в открытую». «По мне так оно настало», — сказал рагор «Еще нет», — возразил Гендельф. Пока мест враг в заблуждении, и это нам на руку. Прислужник Саурона думает, будто камень в Вордханке, с какой стати нет. Значит, там же заключенный Хоббит. Сааруман для пущей муки принуждает его глядеть в чародейное зеркало. Ему запомнились голос и лицо Хоббита. Он ждет свою безвольную жертву, и ошибка его обнаружится еще не сейчас. Но мы-то что ж упускаем время попусту. Мы были слишком беспечны. Скорее в путь! «Нечего медлить неподалеку от Изенгарда. Я поеду вперед и возьму с собой перегринок Ролла. Нынче спать ему не придется». «При мне останутся Эомер и десять дружинников», — сказал Конунг. «Прочие пусть едут с Рогорном и мчатся во весь опор». «Можно и так», — сказал Гэндальф. «Вместе или порознь? Спешите в горы, к Хельмову ущелью». В этот миг их накрыла огромная тень, и яркая луна вдруг погасла. Дружинники с криком припали к земле, закрывая голову руками, словно защищаясь от удара сверху. Их обуял слепой ужас и пронизал цепенящий холод. Еле-еле отважились они поднять глаза и увидели огромную крылатую тварь, черным облаком затмившую луну. Она описала круг и вихрем умчалась на север. Звезды тускнели на ее пути. Рестанийцы поднялись на ноги, но двинуться с места не было сил. Гендальф провожал чудище глазами, опустив крепко сжатые кулаки. «Назгул!» — крикнул он. «Посланец Мордора, буревестник Саурона!» «Назгулы пересекли великую реку! Скачите, скачите, не ждите рассвета! И не дожидайтесь отстающих, скачите!» Он кинулся прочь, кликнув на бегу Светозара. Арагорн быстро помог ему собраться, Гендальф подхватил пина на руки. «На этот раз поедешь со мной», — сказал он. «Светозару лишняя ноша нипочем». Серебряный скакун уже поджидал его. Гендальф закинул за плечи свой легкий мешок, вскочил на коня и принял из рук Арагорна укутанного в одеяло и плащ пина. «Прощайте, не мешкайте», — крикнул он. «Вперед, Светозар!» Красавец-конь гордо тряхнул головой, Его пышный хвост переливчато заблистал в лунном свете, он прянул, взмыв над землей, и умчался, как северный ветер с гор. «Приятная и спокойная выдалась ночка», — сказал Мэри Арагорну. «Везет же некоторым. Ему, видите ли, не спалось. Он и не спал. Захотелось ехать с Гэндальфом? Пожалуйста. А надо бы ему окаменеть и остаться здесь, в назидание потомкам». «Если б не он, а ты!» — подобрал Ортханский камень. «Думаешь, ты бы себя лучше показал?» — спросил Арагорн. «Сомневаюсь. Словом, тебе не повезло. Повезу тебя я. Иди собирайся. Если пин что позабыл, прихвати мигом». Светозар мчался по темной степи. Его не надо было ни понукать, ни направлять. Прошло меньше часа, а они уже миновали Изенгарскую переправу и высокий серый курган, утыканный копьями. Пин мало-помалу приходил в себя. Он угрелся, лицо овевал свежий бодрящий ветер. Гендельф был рядом. Ужас, затягивающий в камень, уродливая тень, затмившая луну, все это осталось позади, как дурной сон или горный туман. Он вздохнул полной грудью. — А я и не знал, что ты ездишь без седла и уздечки, Гендельф, сказал он. — Обычно я по-эльфийски не езжу. — отозвался Гендельф. Но Светозар не терпит сбруи. Либо он берет седока, либо нет. Если берет, то уж позаботится, чтобы ты не упал. Разве что нарочно спрыгнешь. — А быстрота его какая? — спросил Пин. — Ветер так и свищет в ушах. А как плавно едем, почти не касаясь земли. — Сейчас он мчится быстрее самого быстрого скакуна, — сказал Гендельф, Но для него и это пустяки. Здесь идет подъем и степь неровная, однако смотри, как на глазах близятся белые горы под звездным пологом. Вон та островерхая трехрогая, это Трайгирн, недалеко уж до развилки, а там рукой подать и до ущельного излога, где две ночи назад бушевала битва. Пин ненадолго примолк. Он слушал, как Гендельф мурлычет себе под нос обрывки песен на чужих языках, и миля уходила за милей. Наконец маг пропел целый стишок из понятных слов, и хоббит расслышал сквозь немолчный посвист ветра. «Короли привели корабли, трижды их было три, а на кораблях что они привезли из дальней своей земли?» Семь светлых звезд, семь зрячих камней и саженец белый, как снег. — О чем это, Гендельф? спросил Пин. — Я перебирал в памяти древние стихи и песни, — отвечал маг. — Хоббиты их, наверное, давно позабыли, даже и те немногие, что знали. — Не все мы позабыли, — возразил Пин, и сочинили много-много своих, хотя у тебя сейчас не хватит на них любопытства. Но этих стихов я никогда не слышал. Что это за семь звезд и семь камней? «Палантиры королей древности», — отвечал Гэндальф. «Какие такие палантиры?» «Палантир — значит дальнозоркий». «Ортханский камень из них. Стало быть, его вовсе... Вовсе не враг изготовил, этот камень». «Нет, не враг», — сказал Гэндальф. «И не Саруман». Такое мастерство недоступно ни ему, ни Саурону, да и никому в западном крае. Плантиры они из Эльдамара. Изготовили их эльфы Нолдора. Может статься это дело рук самого Феонора, дело дней столь давно минувших, что с тех пор потерян и счет векам. Однако же злая воля Саурона все на свете пятнает скверной. На этом и попался Саруман, как мне теперь понятно. Опасное орудие, свойства которых превыше нашего разумения, однако и сам он не без вины. Он сокрыл этот камень ради собственных тайных целей и в Совете о нем не заикнулся. А мы за грохотом сотрясающих Гондор нашествий до раз придумать забыли о древних палантирах. Из людской памяти они тоже едва не исчезли. Даже в Гондоре мало кто помнит о них, да и в Варнере. Немногие из дуноданцев поймут загадочные слова древней Былины. А зачем они были людям древности? Спросил Пин, восхищенный и изумленный тем, что на все его вопросы отвечают, и спрашивая себя, долго ли это продлится. Чтобы видеть незримое очами и беззвучно разговаривать издале, сказал Гендельф. Они тайно охраняли целость Гондора Камни водрузили в минус Аннере, в минус Итиле и в нерушимом Ордханке посреди неприступного Изенгарда. Но главенствовал над ними камень в звездной цитадели Асгилиата, ныне лежащего в руинах. Остальные три увезли на далекий север. От Элронда я слышал, будто один из них был в столице Арнора Ануминасе, другой — в Амонсуле, ветрогорной башне, а главный камень — камень самого Элендила, на подбашенных горах откуда виден Митлонд и серебристые корабли в полумесячном заливе. Палантиры отзывались друг другу в круговой перекличке, и во всякое время любой из гондорских был открыт взору из сгилята. И вот оказывается, что одна лишь скала Ортханка выдержала напор времени, и в тамошней башне сохранился палантир. Сам-то по себе он лишь крохотное зрелище давно минувших времен и событий, тоже неплохо, но Саруману, видать, этого было мало. Он впивался взором все глубже и глубже, и наконец разглядел бородур. Тут-то он и поймался. Кто знает, куда подевались пропавшие арнорские и Гондорские камни? В земле они схоронены или зарылись в выл на речном дне, но один из них так или иначе достался Саурону и сделался его орудием. Должно быть камень из Минас-Итила, ибо эту крепость он взял давно и превратил ее в обитель ужаса. Она стала называться Минас-Моргул. Теперь-то легко догадаться, как был пленен и прикован блуждающий взгляд Сарумана И как его с той поры из-под валюлищали и запугивали, и за дня в день, год за годом, приникал он к колдовскому зеркалу и под надзором из Мордора впитывал мордорские подсказки. Ортханский зрячий камень стал волшебным зеркальцем Бородура, ныне. Всякий, кто взглянет в него, если он не наделен несгибаемой волей, увидит и узнает лишь то, что угодно черному владыке. Сделается его добычей. А как он притягивает к себе? Мне ли этого не знать? Меня и сейчас подмывает испробовать свою силу, проверить, Не смогу ли я высвободить палантиру И увидеть в нем за океанской далью времен Прекрасный град Тирион, Немыслимое творение зодчества Феонора. Увидеть в цвету и белое древо, и золотое. Он вздохнул и замолк. «Жалко, я этого ничего не знал», — сказал Пин. «Вот уж истина не ведал, что творил». «Отлично ведал», — сказал Гэндальф. «Как же не ведал ты, что поступаешь дурно и по-дурацки? Ведал. И сам себе говорил это, и сам себя не послушал. А я тебя раньше не остерег, потому что сейчас только до всего этого додумался». Но если бы и остерег, тебя бы это ничуть не охладило и не удержало, напротив. А вот как, ожегшись на молоке, станешь дуть на воду, тут и добрый совет, кстати, придется. «О чем говорить?» — сказал Пин. «Разложи теперь передо мной все эти семь камней, я только зажмурюсь покрепче и заложу руки в карманы». «Рад слышать», — сказал Гендальф. «Затем и рассказано». — Вот еще хотел бы я знать, — начал Пин. — С милости весь! — воскликнул Гендельф, Если ублажать твое любопытство рассказами, то остаток моих дней мне рта закрыть не удастся. — Ну что еще ты хотел бы знать? — Я-то... Название звезд небесных и зверей земных, историю Средиземья, Верховья и нездешних морей, всего-то навсего рассмеялся Пин. «Но мне это не к спеху, могу и подождать. Я спрашивал про ту черную тень. Ты крикнул посланец Мордора. Какой посланец? Зачем ему надо в Изенгард?» «Это был крылатый черный всадник. Кольценосец Назгул», сказал Гендельф. «А зачем?» «Ну вот, например, забрать тебя и доставить в Бородур. «Но он ведь не за мной летел». «Нет?» пролепетал Пин. Он же не мог еще знать, что я...» «Никак не мог», — сказал Гендельф. «По прямой от Бородура до Ортханка добрых двести лик, и даже их меньше, чем часа за три-четыре не пролетит». Но Саруман, конечно, наведывался к камню после вылазки орков и волей-неволей выдал многие свои тайные помыслы. Вот и полетел посыльный разведать, что он там поделывает. После нынешней ночи и второй наверняка прилетит в догон. И пропал Саруман, как та птичка, у которой увяз коготок. Откупиться пленником он не может, камня у него не стало, он даже не знает, чего от него хотят. А Саурон заведомо подумает, что пленника он прячет и придерживает, а камня чурается. Даже если Саруман расскажет посланцу всю правду это Саруману, Не поможет. Изенгард верно разрушен, но он-то отсиживается в Ордханке. Почему-то цел невредим. Словом, Саурон непременно сочтет его мятежником, а ведь он затем и спешил с нами расплеваться, чтобы и тени таких подозрений не было. И как ему быть теперь? Это сущая загадка. В Ордханке он, пожалуй, сможет кое-как отбиться от девятерых. Попробует, если придется. Может, даже попробует осадить какого-нибудь Назгула, убить под ним крылатую тварь. И если у него не выйдет, пусть рестанийцы получше глядят за своими вороными конями. Как это обернется для нас, тоже не знаю. Может быть, враг собьется с толку, его на время ослепит гнев против Сарумана. Или же проведает, что я стоял на крыльце Ордханка, а позади неудалеке болтались хоббиты». И что наследник Элензил жив и стоял со мной рядом, Если рестанийские доспехи не обманули гнилоус, он вспомнит, кто таков Арагорн. Этого-то я и опасаюсь. Поэтому мы и бежим, Чтобы как можно скорее попасть из огня в полымя, Ибо Светозар несет нас с тобой, перегринкрол, В сторону края мрака. Пин промолчал, только зябко укутался в плат, как от порыва холодного ветра. Серая равнина мелькала под ними. «Смотри», — показал Гендельф, — «перед нами долины Вестфальда. Выезжаем на восточную дорогу. Вон там тень. Это устье ущельного излога. Там агларонты, блистающие пещеры. Но про них ты меня не спрашивай. Вот встретишься с Гимли, спроси у него». Узнаешь тогда, какие бывают длинные ответы на короткие вопросы. Самому тебе увидеть их на этот раз не доведется. Скоро мы их оставим далеко, позади. — Как это? А я думал, мы остановимся в Хельмовой крепе, — сказал Пин. — Куда же ты так торопишься? — В Мина стирит, пока его не захлестнуло войной. — Ого! А это здорово далеко? — Далековато, — сказал Гендальф. Втрое дальше, чем до столицы Конунга Теодена. А до нее отсюда к востоку сотня с лишним лик, если считать по прямой, как летают посланцы Мордора. Путь Светозара длиннее. Посмотрим, кто кого опередит. На рассвете часа через три где-нибудь передохнем. Отдых нужен даже Светозару. В горах где-нибудь хорошо бы доскакать до Эдороса. Постарайся уснуть. Проснешься, и в глаза тебе блеснет первый рассветный луч на золотой кровле дворца Эорлингов. А еще через два дня увидишь лиловую тень горы Мендулуин и белые стены великой крепости Денетера в утреннем свете. «Скачи же, Светозар! Скачи, благородный конь, как никогда прежде!» Ты возрос в этих краях, ты знаешь, здесь каждый камень, Скочи во весь опор, вся надежда на тебя. Светозар тряхнул головой и звонко заржал, Словно услышал зов боевых прудов, и прянул вперед. Копыта его сыпали искры, ночь расступалась по сторонам. Пин понемногу засыпал, и ему казалось, будто они с Гэндальфом Неподвижные, как изваяние, сидят на каменной конской статуе, а из-под копыт коня в шуме и свисте ветра уносится земля.